«Десять!» «Роланд!» — с надрывом прошептал Ален. «Они повернули назад!» «Ты уверен?» «Да! Следом идет еще один отряд, большей по численности! К нему они и направились!» «Чем больше народу, тем увереннее они себя чувствуют, вот и все. пожал плечами Катберт. «А шар?» — спросил Роланд. «Ты его чувствуешь?» «Да, шар с ними!» Теперь чувствовать их легче, хотя расстояние увеличивается. Главное — засечь их, потом они никуда не денутся». «Шар по-прежнему урия?» «Думаю, да. Отвратительная у нее аура. При прикосновении к ней просто передёргивает». «Джонас нас боится», — заявил Роланд. «Он хочет, чтобы его окружало больше людей. В этом все дело, другого объяснения нет». Роланд не знал, что он и прав, И неправ одновременно. Не чувствовал, что допустил серьезный промах, а такое после отъезда из Гелиада случалось с ним крайне редко. С юношеской горячностью поставил на один из вариантов, напрочь отметая любой другой. И что нам делать? – спросил Ален. Сидеть здесь, слушать, ждать. Они все равно привезут сюда шар, раз уж направляются к скале Висельников. Должны привести. Сьюзен, спросил Катберт, — «Сюзан и Шимми, как же они? Как мы узнаем, что с ними все в порядке?» «Полагаю, тут мы бессильны», — Роланд сел, скрестив ноги, выпустив из руки поводья Быстрого. «Но Джонас и его люди скоро вернутся. И когда они появятся здесь, мы выполним свой долг».